Страница 347. Тема 72 «Наука учения у Аристотеля». Слово «наука» от глагола «учить» у Аристотеля нет, хотя имеется его древнегреческий аналог. В его трудах речь идет о знании, эпистеме, и о размышлении, дианоия, а также о мудрости, софия, который заключает в себе оба эти момента. Но поскольку одним из главных признаков мудрости является способность научать, более мудрый во всяком знании, эпистеме, которую переводчик Кубицкий трактует как наука, человек более способный научать. Метафизика, книга первая, глава вторая то аристотелевские мудрость и «знание» можно считать эквивалентами нашего слова наука. Знание вообще и знание научное. Однако у Аристотеля не всякое знание является научным, не всякое знание эпистемия. Чувственное знание у него принципиально не научно ибо он ошибочно полагал, что невозможно никакая мудрость в чувственном восприятии. Такая ошибка естественна, если учесть фактическое отсутствие в античности сложнейшего экспериментального естествознания. Подчеркивая, что наука — это знание, выходящее за пределы обычных показаний чувств, Аристотель имел в виду, конечно, не эксперимент, а мышление, поскольку именно оно выходит за пределы чувств. Итак, по Аристотелю наука может быть лишь в сфере размышления, а не в сфере опыта, что, конечно же, неверно. Кроме того, научное знание есть знание причин явлений. Именно поэтому Научить способна только та наука, которая исследует причины. Метафизика, книга 1, глава 2, страница 21. Здесь как бы минимум научности по Аристотелю. Всякое рассудочное познание, или такое, в котором рассудок играет хоть какую-нибудь роль, имеет своим предметом различные причины и начало, указываемые иногда с большей, иногда с меньшей точностью. Метафизика, книга 6, глава 1, страница 107. Однако существует и максимум науки, когда она познает не с большей или меньшей точностью, а с точностью абсолютной. Но это становится возможным, лишь когда предмет науки является необходимым, общим. Об этом четко сказано в «Этике», где различены две части разумной души – эпистемикон и логистикон. Первая направлена на необходимое. Вторая же, взвешивая и рассуждая, принадлежит сфере человеческой деятельности и творчества, где, возможно, иное, иначе не было бы места для выбора. В первой книге «Метафизики» Наука отличается от искусства техне, однако никакого отличия по существу между ними нет. И наука эпистеме, и искусство техне познают общее через причины, но социальное различие между ними имеется. Оказывается, наука по Аристотелю не служит никакой пользе общества, а искусство служит. Искусство существует ради какой-либо выгоды или пользы. Наука же существует ради себя самой, Знание ради знания. Из наук больше мудростью обладает та, которая желательно ради нее собой, нежели та, которая желательно ради извлекаемой из нее пользы. В остальном искусство не отличается от науки. Оно поднимается над обычными показаниями чувств, предполагает знание причин и общего, способно научать. Можно сказать, что искусство – это наука в ее практическом применении. Страница 348. Однако вместе с тем нужно учитывать присущую учению Аристотелю пропасть между теорией и практикой неизбежную для рабовладельческого общества современной ему Греции. В отрыве науки от ее практического применения Аристотель отразил и презрение к физическому труду, и аристократический идеал созерцательной жизни. Сфера материального производства третируется Аристотелем. Она ниже не только науки, но и искусства, ибо это сфера опыта. Ремесленники сравниваются философом с неодушевленными предметами, ведь те действуют по своей природе, огонь жжет, а ремесленники по привычке, не зная, почему они делают так, а не иначе. Поэтому они не в состоянии и научить, будучи способными передавать только навыки, а не знания. Итак, наука отличается от искусства, не гносеологически, а социально. Будучи направлена на всеобщее и необходимое, наука связана с доказательным знанием. Опираясь на познание причин, она сочетает единство знания со степенями его подчинения. Каждая наука имеет свой предмет. Она образует некоторое единство, в котором есть более общее и менее общее. И последнее подчинено первому. Однако науки не сводимы друг к другу. Нет какой-то единой общей науки. Науки как таковой. Всегда имеются лишь многие науки. Следовательно, наука представляет у Аристотеля сложную систему. Она выражена в том, что можно назвать классификацией наук Аристотеля. Три рода наук. Принято считать, что Аристотель различает три рода наук – теоретические, практические и творческие. Действительно, в шестой книге «Метафизики» сказано «Всякое мышление направлено либо на деятельность, либо на творчество, либо носит теоретический характер». Книга шестая, глава первая, страница сто седьмая. Но здесь возникают принципиальные вопросы об отличии теории от деятельности и творчества, о различии между последними, ибо творчество невозможно без деятельности, и другие вопросы. Выше отмечалось, что согласно этике, та часть разумной души, которая взвешивает за и против какого-либо поступка, направлена не на необходимое, а на деятельность, не связанную обязательно с необходимым. Наука же всегда имеет дело с необходимым. Если Аристотель отделил науку от искусства как главного проявления человеческой творческой деятельности, то то, что принято называть у Аристотеля практическими и творческими науками, в его понимании не составляет науки. В искусстве ведь нет аподиктического знания, а есть только диалектическое. Поэтому, говоря о развлечении Аристотелем теоретических, практических и творческих наук, следует понимать это развлечение не только в отношении предметов, но и как развлечение в отношении ценности с точки зрения научности. Итак, Размышление, направленное на творчество и на деятельность, не является научным в такой мере, как теоретическое размышление, направленное на необходимое. Страница 349. Различение творчества и деятельности связано с тем, что Аристотель понимает деятельность узко. Нашему слову «делать» В древнегреческом языке соответствуют по крайней мере два слова «протейн» и поейн. Первое «делание» связано со свободным выбором, тогда как второе направлено на выполнение художественного или технического замысла. Отсюда различение между поэсис как творчеством и «праксис» как деятельностью в узком смысле слова – как лишь такой деятельности, которая связана со свободным выбором. Аристотель подчеркивает, что творчество и деятельность – это не одно и то же. Никомахова «Этика», книга 6, глава 4, страница 110. Вместе с тем, и в случае «праксис», и в случае «поэсис» субъектом действия и творчества является человек. Об этом говорится в метафизике, где отмечено также различие между творчеством и деятельностью. Творческое начало находится в творящем, будь то ум, искусство или некоторая способность, а деятельное начало в деятеле, как его решение, ибо сделанное и решенное не одно и то же. Метафизика, книга 6, глава 1, страница 117. Отсюда понятно, что то, что называют практическими науками у Аристотеля, главным образом – этика и тесно связанная с ней политика. Праксис же означает у великого философа вовсе не практику в нашем ее понимании, а только этико-политическую деятельность. Производственную практику Аристотель совершенно третирует, приравнивая, как было отмечено ремесленника, предмету неодушевленной природы. Из всего сказанного должно быть ясно, чем отличаются друг от друга деятельность и творчество, и почему творчество не деятельность. Деятельности и творчеству Аристотель противопоставляет теорию, Это древнегреческое слово означало прежде всего «созерцание». У Аристотеля, как уже отмечалось, теория и практика разорваны. Эта разорванность сказывается уже в самом термине, означающем вовсе не то, что мы понимаем под теорией, обобщение, наука, направляющая практику как материальную деятельность, а именно «созерцание», «умозрение». Поэтому теоретические науки у Аристотеля – науки созерцательные, что было возможно в силу их резко преобладающей умозрительности, оторванности от опыта и от производственной практики людей. Однако надо отметить, что в случае теоретических наук Аристотель различает познающий субъект и познаваемый объект. В случае же творчества и деятельности науки о них нечетко отделены от творчества и деятельности как своих предметов. Это неудивительно, учитывая, что связь между субъектом и объектом в этих областях значительно более тесная и интимная, чем в случае наук о природе и сущем вообще, на что и направлены в первую очередь теоретические науки. В случае же творческих и практических наук субъект не занял еще позицию созерцателя самого себя. Это весьма трудно, порой же и невозможно. Аристотель бессознательно чувствует, что в этих областях уже вмешиваются интересы национальные, классовые, партийные, а потому невозможно ни безвольное созерцание, неоднозначное понимание самого предмета. Страница 350. Здесь субъект значительно больше деформирует свой предмет, чем в случае познания природы и сущего, которое более безразлично субъекту, чем он сам. Теоретические науки. Напомним, что это первая философия или метафизика, вторая философия, или физика, и математика. Приведем подытоживающую формулировку из метафизики. Физика занимается предметами, существующими самостоятельно, но предметы эти не лишены движения. У математики некоторые отрасли имеют дело с объектами неподвижными, но такими, пожалуй, которые не существуют отдельно, а даются в материи. Что же касается первой философии, то она рассматривает и обособленные предметы, и неподвижные. Метафизика, книга 6, глава 1, страница 108. Владимир Ильич Ленин ценил аристотелевскую классификацию теоретических наук, Подчеркивая, что Аристотель разрешает возникшие здесь трудности кавычки «превосходно», отчетливо, ясно, материалистически. Математика и другие науки абстрагируют одну из сторон тела явления жизни. Кавычки закрыты. Примечание. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений том 29, страница 330. Конец примечания. Но Владимир Ильич Ленин отмечает также здесь, что Аристотель кавычки, «не выдерживает последовательно этой точки зрения». Кавычки закрыты примечания. Ленин, Владимир Ильич, полное собрание сочинений, том 29, страница 330, конец примечания. Это значит, что Аристотель не распространяет объективный критерий классификации наук Науки различаются прежде всего их предметами за пределы теоретических наук, а внутри самих теоретических наук действует еще ценностный критерий. Так что первая философия ценнее физики, ведь наиболее ценное знание должно иметь своим предметом наиболее ценный род сущего. Метафизика, книга 6, глава 1, страница 108. Сравнивая первую философию с другими науками, в том числе и теоретическими, Аристотель утверждает, что все другие науки более необходимы, нежели она, но лучше нет ни одной. Метафизика книга 1 глава 2, страница 22. Так что ценностный и утилитарный аспекты науки у него пришли в противоречие. Для этого имелись социальные основания. Аристотель сравнивает философию со свободным человеком, а другие науки – с рабами. Как свободным называем такого человека, который живет ради самого себя, а не для других? Точно так же и эта наука единственно свободная, ибо она существует ради самой себя. Метафизика. Книга 1. Глава 2. Страница 22. Перед нами пример давления идеологии на философию Аристотеля. Пример того, как социальная действительность отразилась в таком, казалось бы, сугубо объективном теле, как классификация наук, получив в свою очередь свое высшее оправдание. Происхождение науки и философии Все эти представления о науке и философии сказались и в трактовке их генезиса. Сначала были изобретены искусства, удовлетворяющие насущным потребностям, затем потребности в удовольствиях, а лишь потом, когда появился досуг, науки как способ наилучшего времяпрепровождения. Философия начинается с удивления и завершается открытием причин, снимающим состояние удивления. Она возникает из мифологии, но, будучи наукой, испытывает влияние и других наук, ведь математика, как искусство, возникает ранее ее в Египте. Конец 28 лекции